Эпилог С оцепленной солдатами центральной площади уже давно сбежал народ, и сейчас на ней было очень тихо. Особенно в центре, куда почти не доносилось бряценье оружия, которым были обвешаны патрулирующие район дворца солдаты. Генерал бегом вбежал на площадь, бросился к деревянному помосту, с которого днем выступал перед народом сторонник Драгейда из святого воинства. и опустился на колени перед телом своей кошки. Его душило ощущение страшной потери, как это бывало с ним, когда он терял на поле боя друзей, когда умирали его родные и близкие от болезни и старости. Его кошка, его ласковая, умная, благородная кошечка. Как же так? Почему? Она никогда никому не причинила ни малейшего зла. Проказничала, озорничала порой, но была добрейшим существом, с ясным человеческим сознанием, с чувством долга и чести. А ее убили просто на потеху суеверной толпе. Леон скинул с плеч парадный мундир, который так и не успел сменить на более простую одежду, покинув дворец. Разложив его на деревянном помосте, он бережно перенес на него тело и голову кошки. Завернул и унес в сад своего дома. Огост притащил лопату и выкопал глубокую яму, пока Леон бездумно сидел на скамье под цветущей яблоней, укачивая сверток на руках, как заснувшего младенца. «Давайте лучше в белой простыне похороним, как в саване как положено», тихо предложил Огост. Леон кивнул и развернул мундир. Последний луч уходящего солнца упал на тело черной кошки. пробежал искорками по блестящей шерсти, на миг полыхнул пламенем, и вместо кошачьего мёртвого тела на ткани мундира осталась только горстка черно серого пепла. Огост ахнул. Леон потрясённо распахнул глаза. В полном молчании они завернули пепел в простыню и похоронили под яблоней. «Странно всё с этой кошкой. С самого начала странно было», – задумчиво сказал Огост. «Она не была демоном», – процедил сквозь зубы Леон. «Само собой», – согласился Огост. «Она была слишком хорошей для демона». Солнце закатилось за горизонт. История жизни Лары в кошачьем теле закончилась.